Глава пятая. Горный хребет тянулся на несколько километров. Покрытый лесами и сизой дымкой тумана, он казался частицей нереального сна. За все свои восемнадцать лет я еще не видела ничего подобного. Я стояла на пороге просторной пещеры. Кто бы мог подумать, что логово Ингрима находится именно здесь, никому бы такое и в голову не пришло. Вспомнив весь путь от трактира до хребта, Я неосознанно улыбнулась. На ночь мы остановились под открытым небом, грелись у костра и разговаривали. Ингрим с неподдельным интересом слушал о жизнеустройстве лесного королевства, его законах и нравах. Взамен маг рассказывал мне истории из собственной жизни, которым я внимала, затаив дыхание. Перекусив, мы ложились спать, а утром я неизменно просыпалась в объятиях некроманта. С ним было спокойно и уютно. Чувство защищенности не покидало ни на миг. И я, доверившись своим чувствам, хотела бы остаться с ним навсегда. Но... Улыбка пропала так же внезапно, как и появилась. Я не могу позволить себе подобную роскошь. Я рождена принцессой, и мой долг — заботиться о своем королевстве. А стать причиной войны с империей людской расы мне претела совесть. К сожалению, пока что-то изменить было невозможно, и я вынуждена плыть по течению. Но долго так продолжаться не может. Я должна как-то убедить Ингрима отпустить меня. А как это сделать, я не представляла. Эгоизма в нем было хоть отбавляй. Как же все сложно. Я шагнула следом за Ингримом в пещеру. Разноцветные огоньки вспыхнули на стенах и каменных сводах, освещая нам путь. «Здесь живут светлячки. Красиво!» — выдохнула я, не в силах отвести взгляд от волшебного зрелища. Риана примостилась на моем плече. Ей тоже было здесь все в диковинку. «Это не светлячки», — словно прочтя мои мысли, сказал Ингрим. Эхо от его слов отразилось от каменных сводов. «Это духи, не нашедшие или же не захотевшие найти путь в астрал. Так много!» Мы повернулись за поворот и оказались в просторном зале, украшенном картинами и драпировками. Ковров на полу не было, зато его украшала разноцветная мозаика. Чуть в возвышении стоял резной деревянный трон. Присмотревшись к искусственной инкрустации, я разглядела переплетенных змей разнообразной масти. Из зала вели два коридора. «Нам сюда!» Ингрим повел меня по левому проходу. Здесь уже, в отличие от первого туннеля, горели масляные лампы, хорошо освещая пространство. «Твоя комната!» Он остановился у двери, украшенной головой дракона. Комната была отделана в темных тонах, и здесь совершенно не было окон. Да и откуда им взяться в глубине горного хребта? У противоположной стены стояла двухспальная кровать, застеленная черным-бархатным покрывалом. Рядом стоял стол, на котором стояла стопка книг и лежала пара свитков. Еще здесь был огромный шкаф, торшеры и стул. Да уж, не густо. Но вот что поражало. Все находилось в идеальной чистоте и чувствовалась заботливая женская рука. Отдыхай. «Я пришлю к тебе Ириду». Просить, кто такая Ирида, я не успела. Некромант уже вышел, оставив меня одну. Я прошлась по комнате, дернула за ручку двери и выглянула в коридор. Никого. Странно здесь как-то, безлюдно. Но это и к лучшему. Нажилась я в императорском дворце. На всю жизнь хватит. Правда, только слуг не хватает. А так... Радовало уже то, что Ингрим не счел нужным меня запереть и никак, видимо, не ограничил мою свободу. Но это не значит, что вокруг хребта не установлен какой-нибудь мощный магический барьер, призванный как не пускать чужаков, так и не выпускать гостей за свои пределы. Ариана вылетела в коридор и исчезла за поворотом. Я покачала головой. «Ох уж эта любознательная фея!» Но останавливать ее я не стала, разведка нам не помешает. Я осталась одна и принялась расплетать косу. Разобравшись с волосами, кое-как стянула с себя платье и только добралась до подушки, крепко уснула. Мне снилось море, спокойное и прозрачное. Я сидела на песке, грелась под теплыми лучами солнца и наслаждалась покоем. Странный сон. Я уже давно не помню, чтобы мне снилось что-то подобное. Обычно каждую ночь меня мучили кошмары, и, если честно, стала уже к ним привыкать. Но все когда-нибудь кончается, и этот сон не исключение. Я проснулась с ощущением на себе чужого взгляда. Причем на меня смотрела не Ариана и даже не Ингрим. Кто-то совсем мне незнакомый, любопытный и осторожный. Притворяясь, что все еще сплю, я приоткрыла глаза. Бледный силуэт призрака стоял чуть в отдалении и беззастенчиво меня разглядывал. Хотя о чем это я? У мертвых нет таких чувств, как стыд. Впрочем, других чувств у них тоже нет. Есть необходимая привязанность к определенному существу, как у меня с Арианой. Есть жажда выпить чужую энергию, злость и ненависть. Но последнее уже не чувство, а часть призраков, сама их суть. Сказать, что все призраки злые, я не могла, но ведь такие есть. Невольно вспомнилось подземелье дворца, алтарь с запертой в нем злобной сущностью и охраняющих ее призраков. Тогда я инстинктивно испытала неподдельный ужас. Сейчас же такого чувства не было но все равно стоит быть настороже, мало ли что. Зачем ты здесь? Прислал хозяин, прошелестели в сознании слова призрака. Помогать, да-да. Ирида, кажется, я начала понимать, о ком говорил Ингрим. Глупая, почему сразу не сообразила, ведь это так очевидно. Слуги некроманта — духи. Хорошо, хоть скелет не прислал, и на том спасибо. — Все верно. На бледном лице призрака расплылась легкая улыбка. Хозяин прислал Ириду. Я приподнялась на кровати и теперь уже не скрываясь, с интересом просматривала дух. Мертвая девушка то бледнела, становясь почти невидимой, то приобретала четкие очертания и тогда выглядела совсем живой. Но вот что я не могла понять, почему я слышу голос новоявленной служанки, в то время как услышать Ариану не в состоянии. Надо бы попросить Ингрима исправить этот недочет, просто потому, что мне не всегда удается понять жестикуляции феечки. Да и Ариане станет значительно легче со мной объясняться. И я не собиралась откладывать это в долгий ящик. Где сейчас твой хозяин? Занят. Да-да. И чем же он занят? Приказано молчать. Воля хозяина неоспорима. Что он опять скрывает и какую паутину плетет? Я ощутила, как накатила волна раздражения. Что ж, хорошо. Неоспоримо так неоспоримо. Но о себе-то рассказать ты можешь? Могу, кивнула девушка. Как многословно. Такими темпами я до утра из нее и десяти слов не вытяну. Кем ты была при жизни? Спрашивать, как Ирида умерла, я не стала. Мне ни к чему, а девушку такой бестактный вопрос мог задеть не на шутку. Некроманта здесь нет, и усмирять разгневанных духов некому. Служанка и госпожа, уже неплохо. Сможешь сделать мне прическу? Девушка кивнула, и тот час же в ее руке материализовалась расческа. Умело расчесав мои волосы, она заплела высокую прическу. Жаль, зеркала не было, и оценить по достоинству старания призрака я не могла. Ладно уж, будем надеяться, что получилось неплохо. Хозяин приказал облачить вас в платье. Да-да. Что значит приказал? Я ему что, бесправная рабыня? Да что он о себе возомнил? Я не его собственность. Не обращая внимания на мои возмущения, девушка покинула комнату, просто пройдя сквозь стену. Но не успела пройти и минуты, как она вернулась, неся в руках платье. Жемчужного цвета и расшитое серебром, оно было бесподобно. Я сразу забыла все обиды и забрала платье из рук призрака. Оно легло идеально по фигуре. Я почувствовала себя почти счастливой. Та одежда, что я была вынуждена носить в последние дни, казалась грубой и неудобной в сравнении с шелковой материей. И только одев платье, я задалась вопросом, откуда оно здесь взялось. Точно знаю, спала я недолго. За такое короткое время сшить платье просто невозможно. Понадобилось бы как минимум три дня, да и только при условии, что над платьем работало сразу несколько швей. — А тут? — Ирида, скажи, откуда взялось это платье? — нахмурившись, поинтересовалась я. — Приказано молчать. Да-да. Ах, молчать, значит. Ну ничего, я все равно узнаю. — Хозяин уже вас ждет, госпожа. Поторопитесь. Покинув комнату и, идя по коридору, я пылала праведным гневом. — Сегодня я ему все выскажу. Вот абсолютно все, пусть знает, что я о нем думаю, но моим планам не суждено было сбыться. Еще на подходе меня насторожила громкая музыка, смех и гам. Войдя в зал, я остановилась в изумлении. Помещение было заполнено нечистью и кружащимися под самым потолком духами. Оглядевшись, поняла, что здесь намечается праздник. Причем праздник не совсем стандартный, учитывая приглашенных. «Ну и где же хозяин торжества?» Ингрим вольготно сидел на троне и рассеянно наблюдал за танцующей парой. Вопреки обыкновению, сегодня он был без балахона, сменив его на черный военный мундир, который хорошо подчеркивал его мужественность. Иногда его губ касалась легкая улыбка, настолько ему свойственная, что невольно озадачивала. Обычно я привыкла видеть на лице некроманта жесткие усмешки и ухмылки. А сейчас будто подменили. Невольно залюбовалась им. Красив, ничего не скажешь. Но стоило мне переступить через порог, как музыка смолкла и нечисть затихла. Сотни внимательных взглядов устремились в мою сторону, и я почувствовала себя неуютно. — Все прочь! — Ингрим поднялся и направился ко мне. Духи и нечисть не заставили просить себя дважды и мгновенно исчезли. В помещении остались лишь рогатые музыканты да две служанки, одной из которых была Ирида. «Ты опаздываешь. Успел соскучиться?» «Есть немного». Я невольно улыбнулась. «Ингрим взял меня за руку и провел к столу, которого минуту назад здесь не было. Здесь намечался праздник только для нас двоих». Меньше всего я сейчас хотела оставаться с ним наедине, но промолчала, решив не начинать спор. В конце концов, последнее слово будет, как всегда, его, а мне останется лишь злиться. Тем временем Ирида быстро сервировала стол фруктами и салатами. Последним штрихом стала бутылка эльфийского вина, два фужера и зажаренная дичь. «Я подумал, тебе будет приятно вспомнить его вкус». Ингрим взглядом указал на бутылку. «Надеюсь, не ошибся». «Спасибо», — кивнула я и, взяв вилку, принялась за еду. Еда была потрясающей и просто таяла во рту. Надо бы обязательно передать благодарность повару, — старался от души. И где Ингрим нашел такого талантливого кадра? Даже при императорском дворце не готовили так вкусно, а там привыкли ко всему самому лучшему. Впрочем, сидевший напротив меня мужчина сам являлся одной сплошной загадкой, которую я силилась разгадать, но не могла, и от этого интерес становился все сильнее. За судьбу, что так непредсказуемо, Ингрим разлил вино и отсалютовал мне фужером. Я же подняла бокал и сделала маленький глоток. Вино было сладким и в меру терпким. Такое вино не поставляли даже в императорский дворец. — И где же ты раздобыл эту бутылку? Я не удержалась от любопытства. — Пусть это останется тайной, — подмигнул мне некромант и встал из-за стола. — Потанцуем? Вот чего-чего, а танцевать не хотелось. Не хотелось снова очутиться в его объятиях, ощущать его руки и тело и терять голову от этих прикосновений. Но отказаться я не могла по причине того, что не нашла достаточно веских аргументов. В голову почему-то лезла только всякая глупость. Я встала и выложила свои пальчики в его ладонь и чуть не зажмурилась от тепла, исходящего от мужчины. В его присутствии я с каждым днем все сильнее теряла голову, и это осознание не радовало. Лучше бы все осталось по-прежнему, в ненависти и злости. Тогда бы мне не пришлось делать выбор. Он кружил меня по залу, а я вспоминала наш первый танец на императорском балу. Свой страх и неприязнь, переполнявшую через край. Тогда я и подумать не могла, что отталкивающие чувства могут превратиться в нечто притягательное и запретное. Мое предложение все еще в силе. Музыка стихла. Несколько долгих, текущих, как патока, секунд мы стояли неподвижно, касаясь друг друга, будто боясь шелохнуться и разорвать возникшее притяжение. Не хотелось бы сказать да, но я не а в следующий миг он открыл губами мой рот, перекрывая дыхание и не дав договорить. Неосознанно я ответила на поцелуй, и объятия некроманта стали увереннее, крепче, жарче. Я отчетливо слышала, как оглушительно бьется сердце, и задыхалась, потому что воздух вдруг стал вязким и тягучим. И я больше всего хотела забыть обо всем и остаться с ним, пусть и не зная точно, как он в действительности ко мне относится. Быть счастливой рядом с ним. Но смогу ли я упиваться этим зыбким счастьем, зная, что весь мой народ истреблен только потому, что я отказалась от долга? Нет, не смогу. Мысли отрезвили. Я разорвала поцелуй и посмотрела на мужчину, что стоял рядом. Он все еще удерживал мое лицо в своих ладонях и, не отрываясь, смотрел в глаза. Теперь мне больше всего хотелось, чтобы он не переставал вот так меня держать, боялась, что он отпустит. И тогда я наверняка просто упаду, потому что стоять самостоятельно больше нет сил. От нестерпимого жара в груди сложно даже вздохнуть. В этот миг зал огласила трель, тонкая и пронзительная. Между бровями мужчины пролегла тревожная складка. Взгляд будто стекленел. «Ирида, проводи ее высочество в спальню». Холодно приказал он служанке и, взглянув на меня, добавил. «У меня появились неотложные дела». Не понимая, что происходит и чем вызваны все те перемены в настроении мужчины, я покорно последовала за женщиной духом, но на пороге оглянулась. Ингрим так и стоял, неподвижно глядя на коридор, ведущий из недр цитадели. И что-то мне подсказывало, что он кого-то ждал. Но кто мог явиться в логово некроманта, да к тому же войти в его жилье на правах хозяина? Ответа я определенно не знал, и это мне не нравилось. Сняв с себя платье и разобрав прическу, я долго лежала, глядя на потолок, и не могла уснуть. Ариана была рядом, молча даря мне поддержку и не теребя душу. Я пыталась понять, насколько стал важен мне Ингрим и как разительно изменится моя жизнь, если я выберу долг. И поняла — кардинально и не в лучшую сторону. Но как выйти из создавшейся ситуации, разом обрести и счастье, и не подвергать гибели свой народ, я не знала. Но знала точно, реши Ингрим эту проблему, и я никогда не пожалею, что осталась с ним. В конце концов он мужчина, вот пускай решает. Проворочившись еще немного, я встала. Огляделась в поисках одежды и поморщилась, заметив платье, которое надевала вечером. Без служанок я вряд ли смогу его осилить, чего только стоит застежка на спине из нескольких десятков мелких крючков поисках одежды я распахнула шкаф. Платья, которые успели появиться за то время, пока мы с Ингримом ужинали, я сразу отмела в сторону. На полке же аккуратно сложенный, лежал уже выстиранный и выглаженный простой наряд, который я вынуждена была носить последние дни. Не раздумывая, я выбрала его и оделась. Просто и удобно. Что еще надо? Приказав Ариане остаться в комнате, выскользнула в коридор и направилась в зал. Пришедшая в голову идея окрыляла. Как я об этом раньше не подумала? А все ведь так просто. В то, что Ингрим способен предотвратить войну, я просто не сомневалась. Быстро преодолев дистанцию от комнаты до зала, я остановилась как вкопанная, едва услышав сладострастный женский голос. «Милый, ты какой-то сегодня напряженный!» «О чем ты? Все как и всегда. Не выдумывай». Устало откинувшись на спинку, Ингрен сидел на кресле, а позади, обнимая его за плечи, стояла нереальной красоты девушка. Вот только красота это была — холодной и злой. Роскошные волнистые волосы не спадали ниже спины, ярко-синие глаза сверкали подобно топазам, чувственные губы сложены в соблазнительные улыбки. Красивое, стройное тело и хвост. У нее действительно был хвост. Такой тонкий, изящный, со смертельным жалом на кончике. И тут я поняла, что рядом с некромантом стоит самая настоящая демоница. Женщина другого мира и непонятно, как оказавшаяся здесь, но явно не из высших. Только высшие демоны могут трансформироваться либо в монстров с крыльями, либо в полное подобие человека. полутрансформации были подвержены лишь простые демоны, не состоящие в какой-либо иерархии. Все это я узнала на кратких уроках демонологии. Всегда думала, что информация об обитателях третьего мира мне ни к чему. Учитель считал иначе. Надо же, не ошибся и не пытаюсь, ее пальчики так и порхали по груди некроманта, губы призывно касались мужской щеки. «Правда, не понимаю, почему эльфийка еще жива?» «Так надо!» — лицо некроманта оставалось каменным. «Если ты планируешь провести с ней ритуал и забрать ее силу, то не тяни!» — с придыханием сказала демоница. «Новолуние тоже неплохое время для обряда» а потом просто избавься от нее. Я так соскучилась, ее пальчики с длинными красными когтями освободили от петли верхнюю пуговицу на мундире Ингрима Все хрустальные замки, которые я успела построить, разбились в доли секунды. Не став дожидаться, пока демоница выпрыгнет из одежды, дабы предаться любовным играм с некромантом, я, не разбирая дороги, пошла обратно. Глаза застилали слезы, а душа кровоточила, и не было средства затушить эту боль. Некромант закрыл глаза, пытаясь сообразить, как более аккуратно разорвать отношения с демоницей. Эрма была мстительной, и мужчина об этом прекрасно знал. И Я не собираюсь от нее избавляться. После минутной паузы сухо ответил Ингрим. — Решила завести себе забавную игрушку? «Будешь дрессировать, от нечего делать?» И снова не угадала. Кстати, лишать ее силы я тоже не намерен. И что же повлияло на твои планы? Пальцы Эрмы добрались до второй пуговицы и были перехвачены мужской ладонью. Демоница раздражала Ингрима, и он не считал нужным скрывать сей факт. Раньше он мог ночами напролет наслаждаться ею в постели. Теперь все изменилось. Он желал другую. — Не помню, чтобы приглашал тебя. Голос некроманта мог с легкостью замораживать. — А разве мне когда-нибудь стребовалось приглашение? Девушка грациозно села к нему на колени. — Не злись, изящный коготок, ласкающе прошелся по мужской щеке. Эрма придвинулась к нему ближе, так, что ингрим ощутил запах ее духов и жар дыхания на своих губах. «Мне тебя так не хватало!» «Прекрати!» — поморщился некромант. «Кто бы мог подумать, что бросить любовницу будет так сложно!» «Ты изменился!» — грустно произнесла девушка, все еще находясь на его коленях. «Все дело в ней, да?» — Ингрим промолчал, не желая отчитываться. «А как же наши планы? Ради нее ты готов отказаться от всего, к чему мы стремились?» — Наши планы? — жестко усмехнулся некромант. — О чем ты? Не было ничего нашего. Были только мои планы и твои, и они во многом отличались. — Вот, значит, как? Не было ничего нашего? — нежно улыбнулась девушка, оставляя на лице мужчины едва заметную царапину. Зло рассмеявшись, словно вмиг обезумела, она все-таки поднялась и с ненавистью посмотрела на некроманта. «Думаешь, я молча уйду после твоих слов? Действительно полагаешь, что все будет настолько просто? Если так, то глубоко заблуждаешься». Девушка развернулась и направилась к покоям принцессы. «Ты разрушил мою мечту стать императрицей». Взамен я лишу тебя той, что так опрометчиво повлияло на твое решение. Ингрим попытался встать, но тело будто налилось свинцом. Магия, послушная до сегодняшнего дня, молчала. Энергетические потоки неожиданно стали недоступны. Осознание пришло резко. Эрма просто-напросто отравила его своим специфическим ядом, таким образом временно выводя из строя. Стерва. Да и он хорош. Слишком расслабился, будучи уверенным в своей силе. И эта самоуверенность сыграла с ним злую шутку. «Стой!» Но демоница больше не обращала на него внимания. «Эрма, стой! Чего ты хочешь?» Девушка все-таки остановилась и, взглянув на него из-под полуопущенных ресниц, отчеканила. «Слишком поздно. Ты сделал свой выбор». Он не мог пошевелиться, вынужденный беспомощно наблюдать, как его бывшая любовница покидает зал. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что она задумала. Из груди мужчины вырвалось глухое рычание.